Глава 30. Меч. После утренней тренировки мы возвращаемся в отель. Прошел всего день с тех пор, как вышла статья о нас с Энди, поэтому, когда звонит мой телефон, у меня сжимается сердце. Я зажмуриваюсь, зная, что это, вероятно, Макс. Я отвечаю на звонок Понимая, что все равно не смогу уснуть перед игрой. Я так взвинчен из-за этой глупой статьи и переживаю за Энди. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем она меня бросит? Да. Говорю я в трубку. И тебе доброго дня, Андерсон. Говорит Макс своим обманчиво приятным голосом. «Итак, ты не передумал насчет компании «Фрэнклин Дистиллерис»?» Он так настойчиво добивается, чтобы я согласился на этот контракт. Этим он напрягает меня еще больше. Я уже говорил, что не пью и начинать не планирую. Я не хочу, чтобы мое имя было написано на бутылке «Бурбона». На том конце трубки раздается преувеличенный стон. «Тебе даже не обязательно пить. Они просто хотят, чтобы на этикетке было написано твое имя. И чтобы ты держал бутылку в руках в рекламных роликах», — вздыхает Макс. «Мы даже можем наполнить бокал кленовым сиропом для рекламы». «Ты, как канадец, должен любить кленовый сироп». Услышав это, я щурюсь. «Макс, я не канадец. Я из Висконсина. Неважно». Практически слышу, как он пожимает плечами. «Неужели ты не можешь притвориться, что любишь бурбон даже за несколько миллионов долларов?» Я медленно вдыхаю и выдыхаю, чтобы успокоиться и не выйти из себя. «Знаешь что, Макс?» Этот разговор все прояснил. «Отлично!» В его голосе звучит неподдельная радость. «Я могу прислать контракт в ваш отель на подпись». «Нет!» Макс издает сдавленный смешок. «Что, прости?» «Ты уволен, Макс!» Я ищу нового агента, того, кто понимает мои границы, образ жизни и все остальное. Ты же беспокоишься только о своей зарплате. Я, как и все, хочу зарабатывать деньги и обеспечить себе беззаботное будущее. Но я не собираюсь продавать свою душу в процессе». «Мич, да ладно тебе, чувак!» Я вешаю трубку, прежде чем мне придется вновь услышать этот надоедливый голос. Это единственное решение, в котором я полностью уверен и к которому я так долго шел. Плюхнувшись в неудобное кресло в холле отеля, я громко зеваю. Я почти не спал прошлой ночью. Я поселился в одной комнате с Брюсом, и вчера в три часа ночи он запустил в меня подушкой и заорал, чтобы я перестал ворочиться. Он довольно чутко спит. Сейчас Брюс дремлет в нашей комнате, и я не собираюсь его будить. В конце концов, из-за меня он проснулся посреди ночи. Я все еще держу в руке телефон. Я нажимаю на экран и нахожу контакт Энди. Затем медленно провожу по экрану пальцем. Я знаю, что она ждет моего звонка, но меня переполняет страх и отчаяние. Я боюсь, что она захочет уйти от меня. И я совершенно не знаю, что сказать. В конце концов, все уйдут. И она тоже. Она поймет, что я не стою всех этих скандалов, что без меня ее жизнь станет лучше. Она найдет хорошего парня и поселится в пригороде, где они будут вместе растить но, пить пиноколаду и заведут какого-нибудь пуделя а я уже ненавижу этого несуществующего парня. Я ненавижу его всей своей душой, кем бы он ни был. Мне еще никого не хотелось ударить больше, чем этого воображаемого мужчину, который собирается жениться на любви всей моей жизни. Я выключаю свой телефон и засовываю его в задний карман. Я никак не могу этого сделать. Я не могу позвонить Энди. Я просто не выдержу, если она предложит расстаться. Наклоняясь, я обхватываю голову руками, крепко сжимая свои волосы. Я чувствую, что еще чуть-чуть я повыдираю себе половину волос, но мне все равно. Не зная, чем бы себя занять, я решаю сходить в зал. Изнурять себя перед игрой, когда я и так почти не сплю, это, пожалуй, худшая моя идея. Но это лучше, чем ходить по улице в поисках того, из кого можно будет выбить всю дурь. «Чувак, ты в порядке?» — шепчет Колби, сидя рядом со мной в раздевалке перед игрой. «Тренер Янк уже провел с нами беседу, и теперь Рэми подбадривает нас». Я не уловил ни слова из их речей. Ранее, когда я переодевался в свой винно-красный костюм, я совершил огромную ошибку, посмотрев на себя в зеркало. Наверное, я никогда еще не выглядел настолько плохо. Мне даже не помог дорогой материал костюма, сшитого на заказ. У меня под глазами темные круги, борода длинная и неухоженная, а волосы растрепаны от того, что я взъерошил их от нервов. Я больше похож на бездомного, которого нашли на обочине дороги и одели в строгий костюм, думая, что это все исправит. Я недовольно ворчу на колбе, но он толкает меня локтем. Он явно хочет услышать что-то связанное. «Я в порядке!» Выплевываю я. Он меня раздражает. Колби запрокидывает голову. Да, конечно. Как я мог сомневаться? Ты выглядишь нормально. Меня подзывает Брюс, сидящий с другой стороны. К сожалению, несмотря на то, что мы находимся в гостевых раздевалках команды «Квебек Вульверинс, расположение наших мест не поменялось. Я бы предпочел сидеть между двумя новичками, которые были бы слишком напуганы, чтобы завязать со мной разговор. Со стоном я выдавливаю из себя... Что? Это всего лишь сплетни. Постарайся не нарываться на неприятности и не подливай масла в огонь. Брюс говорит это на серьезно, но его слова взгляд меня еще больше. «Просто сплетни?» «Я не это имел в виду», — шепчет он, стараясь не прерывать речь Рэмми. «Я просто имел в виду, что они будут всплывать постоянно, и про них все забудут уже через неделю». Из меня вырывается рык, отталкивающий Брюса и Колби. Они смотрят на меня, как на бомбу, которая вот-вот взорвется. В большинстве сплетен незадействованы дети, Брюс. Он кивает. «Я знаю, чувак, мне жаль. Я просто пытаюсь помочь». «Не надо». Ребята в зале хлопают в ладоши после воодушевленной речи Реми и вскоре мы выходим на лед. Как только мои коньки касаются льда, я чувствую себя немного увереннее. В лицо мне ударяет знакомый прохладный воздух катка. Я наслаждаюсь свежим ледяным воздухом, закрываю глаза и вдыхаю его полной грудью. Так хочется, чтобы этот воздух проник мне в самое сердце и заморозил его навсегда, чтобы я больше ничего не чувствовал. Сделав несколько кругов по льду, мы садимся на скамейку запасных и ждем, пока объявляют состав команды соперника. Тренер Янг протискивается между мной и колби и пронзает меня крайне серьезным, почти яростным взглядом. Склонив голову на бок, я разминаю шею, сжав от напряжения челюсти. Как же я устал от того, что все вокруг меня носятся. Я же сказал, я в порядке. Ты кажешься напряженным. Ты в порядке? Спрашивает меня тренер Янг. Да, в полном. Он внимательно изучает меня. Ладно, помни, никаких дурацких нарушений. Я киваю, и он снова становится позади нас.